Этой ночью мертвые спят в холодной земле в Испании. Первые американцы, павшие там, давно уже стали частицей испанской земли. Они проспят всю холодную зиму, пока вместе с ними спит земля. Но весной пройдут дожди, и земля станет рыхлой и тёплой. Ветер с юга мягко овеет холмы. Черные деревья снова оживут покроются зелеными листьями, и яблони зацветут. Весной мертвые почувствуют, что земля оживает. Потому что наши мертвые стали частицей испанской земли. И спасская земля никогда не умрет. Каждую зиму она кажется мёртвой, и каждую весну она вновь оживает. Наши мертвые в ней всегда будут живы. Теперь они частицы земли, а землю нельзя обратить в рабство. Ибо земля и будет воеки. Наверное, будут говорить, что в песне не показано благородство и величие дела, которое защищает испанский народ на ней не претендует на это. Для этого понадобится много пьес и рассказов, и лучшие из них будут написаны после того, как война кончится. А это только пьеса о работе контрразведки в Мадриде. Знаете, Филипп, это контрразведка. Я знаю, Микронель, дорогой мой товарищ Антонио, что это контрразведка. Я знаю еще и то, что парень, которого только что отсюда увели заснул на посту и упустил человека, который застрелил потом юношу по фамилии Уилкинсон, приняв его за меня. И все же я считаю возможным отпустить этого парня. Но я хотел бы задать ему еще несколько вопросов. Слушайте, Микронель, если бы вы считали меня непригодным к этим делам, вы бы мне их больше не поручали. Этот парень совершенно чист. Вы сами знаете, никого из нас нельзя назвать чистым в полном смысле слова. Но этот парень чист. Он просто заснул. А я ведь, знаете, не судья. Я просто работаю во здравие идеи, ради республики и тому подобное. У нас в Америке был президент по имени Линкольн, который смягчал приговоры часовым, заснувшим на посту и присужденным за это к расстрелу. Так вот если вы не возражаете, давайте так сказать, смягчим и этому приговор. Он, видите ли, из батальона Линкольна. А это очень хороший батальон. Я понял. Теперь дальше. Тот человек жил в номере 107 и убил Уилкинсона, приняв его за вас. А кто он такой? Это я не знаю. Да. Санта-Клаус, вероятно. Он значится под номером, Они все под номерами от А1 до А10, потом B1 до B10, потом с C1 до C10, они убивают людей, устраивают взрывы, И делают все то, что вы сами прекрасно знаете. Вся беда в том, что они очень крепко сорганизованы, и пока не поймаешь того, с кем они связаны вне Мадрида, проку не будет. Слушайте, это работа, которую мы сейчас ведем Ее как-то глупо называют контрразведка. Вас она никогда не мучает. Нет. А меня мучает уже давно. Но ведь вы совсем недавно на этой работе целых 12 месяцев одной только Испании то А до того на Кубе. Вы когда-нибудь бывали на Кубе? Да. Вот там я и втянулся в это. Хм. И как же ты втянулись? Понимаете, кое-кто по неосторожности стал доверять мне. И, может быть, именно потому, что это было неосторожно, мне пришлось научиться оправдывать доверие. Знаете, ничего особенного, но просто в известной степени оправдывать доверие. Но потом так оно и выходит. Тебе доверяют кое-что, и ты все делаешь как следует. А потом начинаешь верить в это. В конце концов начинаешь, пожалуй, даже любить это. Кажется, впрочем, я не очень хорошо объясняю. Вы хороший товарищ и хорошо работаете. Вам очень доверяют. Слишком, черт возьми. А Я устал, и я вконец измучен. Знаете, чего бы мне хотелось? Мне бы хотелось никогда Во всю свою жизнь не убивать больше ни одного человека. Все равно кого и за что. Мне бы хотелось никогда не лгать. Мне бы хотелось знать, кто лежит рядом, когда я просыпаюсь утром. Мне бы хотелось целую неделю подряд просыпаться в одном и том же месте. Мне бы хотелось жениться на девушке по фамилии Bridges. Вы ее не знаете. Но позвольте мне назвать ее фамилию, потому что мне это приятно. И мне потому хотелось бы жениться на ней, что у нее самые длинные, стройные и красивые ноги в мире, и я могу не слушать ее, если она говорит глупости. Но мне бы очень хотелось посмотреть, какие были бы дети. Это та обысой блондинка, который живет с американским корреспондентом. Не стоит говорить о ней так. Она не высокая блондинка, которая живет с каким-то корреспондентом, она моя девушка. А если я слишком размяк Много болтаю, отнимаю вас драгоценное время, не стесняйтесь, и прервите меня. Вам нужно лечь. Вы очень устали, Филипп. А работы впереди еще много. Да. Да, верно, верно, я устал. Я очень устал, работы впереди много. Я должен встретиться у Чикота с одним товарищем, его зовут Макс. Подождите, о чем я говорил? О Максе. Макс. Да. Да, Макс. Так вот, он должен был приехать еще вчера. Он уже две недели лавирует или как это лучше сказать, курсирует в фашистском тылу. Вот продолжайте только поменьше темперамент. Он говорит: хотел бы я знать, где он сейчас этот чертов Макс" что он обнаружил одно место. Один наблюдательный пункт, понимаете? Там смотрят, куда попадают снаряды и сообщают, если неверно, понимаете? Ну вот, один такой пункт. И он говорит, что туда приходит командир артиллерийской части, которая обстреливает город, немец. И с ним один бесподобный политко. Понимаете, настоящий музейный экземпляр. Тоже приходит туда. Вот Макс и думает: А я думаю, что он спятил, но он умеет думать лучше меня. Я думаю быстрее, но он лучше. Что мы можем захватить эту пару. Теперь вы, пожалуйста, слушайте меня очень внимательно, мик Коронель. И в случае чего тут же поправляйте меня. По-моему, это все очень уж романтично. Но Макс говорит, а он немец, и очень практичен. И ему отправиться к фашистам в тыл Все равно что другому сходить в парикмахерскую. Так вот, он говорит, что это вполне можно сделать. И я решил, что если мы пока отложим другие задания и попробуем доставить вам эту пару. От немца едва ли будет много проку, но его можно выгодно обменять. И потом это почему-то уж очень нравится Максу. Но за того политику вы нам скажете спасибо, Микронель, потому что это страшный человек. Я серьезно говорю, страшный. Понимаете, он вне города, но он знает тех, которые в городе, потому что они все держат с ним связь. Филипп, это все верно? Абсолютно. Тогда это интересно. Но очень фантастично, правда? Ужасно фантастично вам пора, Филипп, идите. Хоть мои друзья, я вас очень люблю, но у меня ещё много дел. Слушаю.